8. Веселенькая история, не так ли? Вопрос задал Эвери. Никто не ответил. Впрочем, он и не ожидал, что они ответят. Кто-кто, а эти молодцы понимали, что в данный момент молчание золото. Маленький кабинет шерифа, примыкающий к тюрьме не мог вместить столько народу. Троих мужчин, троих юношей, еще не ставших мужчинами, и одного толстяка-шерифа. Поэтому Эвери повел всю компанию в городской зал собраний, в котором в столь поздний час слышалось воркование голубей, гнездящихся под крышей, да тиканье старинных часов, стоящих на сцене. В этот простой, без изысков зал... Горожане и землевладельцы Феода приходили уже сотни лет, чтобы принять важные решения, утвердить или отклонить законы, иной раз выслать особо несносного человека на запад. И зал, чуть подсвеченный луной, настраивал на серьезный лад. Рон подумал, что даже Джонас это почувствовал. И, пожалуй, только в этом зале шериф Херк Эвери мог, если не употребить власть, то хотя бы показать, что он ею облечен. Зал заполняли дубовые скамьи без обивки на сиденьях или спинках. Всего 60, по 30 с каждой стороны широкого центрального прохода. Джонас, Дипейп и Рейнольдс сидели на первой скамье слева от прохода. Роланд, Катберт и Аллен справа. Рейнольдс и Дипейп надулись, чувствовалось, что им не по себе. Джонас ушел в себя. Команда Уилла Диаборна излучала спокойствие. Роланд одарил Катберта одним взглядом и надеялся, что тот истолкует его правильно. «Одна острота, и я прямо сейчас отрежу тебе язык». Роланд подумал, что послание дошло до адресата. Берт убрал своего идиотского дозорного. Добрый знак. Веселенькая история, повторил Эвери, шумно выдохнув и окатив всех волной винного перегара. Сидел он на краю сцены. Коротенькие ножки болтались в воздухе. В его взгляде читалось как недовольство, так и изумление. Боковая дверь открылась. Вошел помощник шерифа Дейв сменивший белый наряд лакея на более привычные рубашку и штаны цвета хаки. Его монокль торчал из нагрудного кармана. В одной руке он держал кружку, в другой, как показалось Роланду, кусочки березовой коры. «Ты все прокипятил, Дэвид?» — спросил Эвери. Теперь на его лице читалась тоска. «Да. Дважды довел до кипения. Да. Как она говорила? Да, смиренно ответил Дейв, протянул шерифу кружку, а когда тот взял ее, бросил в нее кусочки коры. Эвери поболтал жидкость, посмотрел на нее, оттягивая неизбежное, а потом выпил, скривился. Ну, их гадость, что она туда намешала? А что это? спросил Джонас. «Лекарство от головной боли. Вернее, от похмелья. От старой ведьмы, той, что живет на Коусе. Знаешь, о ком я...» Эвери многозначительно посмотрел на Джонаса. Хромоногий прикинулся, что не заметил этого взгляда, но Роланд решил, что заметил. «И что означал этот взгляд? Еще одна загадка...» Диппейп вскинул голову при упоминании Кооса, потом вновь принялся сосать палец. Рейнольдс, завернувшись в плащ, мрачно смотрел на свои колени. «Помогает?» — осведомился Роланд. «Да, юноша, но за лекарство ведьмы приходится платить. Запомни, всегда приходится платить. Вот это снимает головную боль» которая обязательно появляется, если перепьёшь чёртова пунша мэра Торина. Но зато весь день будешь дристать и пертечь. Он помахал рукой перед лицом, показывая, каково будет окружающим, глотнул еще ведьминого зелья, поставил кружку рядом с собой. Лицо его вновь стало важным и суровым, но атмосфера в зале чуть разрядилась, они все это почувствовали. Так что нам теперь делать со всей этой историей? Херк Эвери медленно обвел взглядом всю компанию от Рейнолдса, сидевшего правым с краю, до Алина, Ричарда Стокварта, крайнего слева. А, парни! С одной стороны, у нас люди мэра, с другой Альянса. Шесть человек едва не перебили друг друга, и по какому поводу? «Из-за придурка и расплескавшейся верблюжьей мочи!» Он ткнул пальцем сначала в больших охотников за гробами, потом в щитоводов Альянса. «Две пороховые бочки и один толстый шериф посередине. Так кто что думает? Высказывайтесь, не стесняйтесь. Вы же не стеснялись в борделе Коралл. Нечего стесняться и здесь». Все молчали. Эвери отпил еще глоток, вновь поставил кружку, решительно оглядел всех. И прозвучавшие следом слова не удивили Роланда, что еще мог сказать такой человек, как Эвери. Равно, как и тон, каким он произнес эти слова. Говорил муж, умеющий принимать важные решения, если по воле богов возникала такая необходимость. «Я вам скажу, что мы с этим сделаем. Мы обо всем забудем». Он ожидал ликования и уже приготовился удержать эмоции в приемлемых рамках. Когда же никто не произнес ни слова, даже не шевельнулся. На его лице отразилась растерянность. Однако от него требовалось разрешить конфликт, а ночь грозила смениться новым днем. Шериф расправил плечи и ринулся в атаку. «Я не могу провести следующие три или четыре месяца в ожидании, что кто-то кого-то убьет. Нет, и не хочу оказаться в таком положении, что из-за вашей глупой ссоры все шишки посыплются на меня. Я взываю к вашему здравому смыслу, парни, когда говорю, что во время вашего пребывания здесь могу быть и вашим другом, и вашим врагом». — Но будет неправильно, если я не скажу, что взываю также и к вашему благородству, которого, я уверен, у вас с избытком. Шериф попытался говорить высокопарно, но, по мнению Роланда, в этом не преуспел. Теперь Эвери сосредоточился на Джонасе. — Сэй, я не могу поверить, что вы и дальше будете жить на ножах с этими тремя молодыми людьми, присланными Альянсом. Альянсом, который для нас уже пятьдесят поколений, молоко матери и защита отца. Не можете же вы проявить такое неуважение, не так ли?» Джонас покачал головой, сухо улыбнувшись. Эвери кивнул, как бы говоря, что движутся они в правильном направлении. «У каждого из вас есть важные дела, и вы не хотите, чтобы это недоразумение помешало их выполнению, не так ли?» На этот раз кивнули все. «Вот я и хочу, чтобы вы встали, повернулись лицом друг к другу, пожали руки и извинились. Если вы этого не сделаете, лучше вам всем до рассвета уехать из города на запад». Он поднял кружку и отхлебнул варево. Ронт увидел, что рука Эвери подрагивает, но нисколько не удивился. Шериф, конечно, блефовал. Он понял, что Джонас, Рейнольдс и Дипейп ему не по зубам, как только увидел синие гробы на их руках. А после этой ночи он испытывал те же чувства и в отношении Диаборна, Стокворта и Хита. Он мог лишь надеяться, что его предложение соответствует интересам обеих сторон. Роланд рассудил, что так оно и есть. Вероятно, к такому же выводу пришел и Джонас, поднявшийся со скамьи одновременно с Роландом. Эвери чуть подался назад, словно ожидая, что Джонас схватится за револьвер, а Диаборн за нож, тот самый, что упирался в спину Джонаса, когда запыхавшийся Эвери добрался до салона. Но ни револьвера, ни ножа не появилось. Джонас повернулся к Роланду и протянул руку. «Он прав, юноша», — голос Джонаса, как обычно, дрожал. «Да». «Вы подадите руку старику и согласитесь начать все сначала?» «Да», — Роланд протянул руку. Джонас ее пожал. «Приношу свои извинения». «Приношу свои извинения, мистер Джонас», и Роланд похлопал левой рукой по шее, как требовала обычай при обращении к старшему. Когда они сели... Поднялись Аллен и Рейнольдс, церемония повторилась. Последними встали Кадберт и Дипейп. Роланд почти не сомневался, что вот тут дурашливость Кадберта вновь проявится, выскочит, как джин из бутылки. Этот идиот просто не мог себя контролировать, хотя и понимал, что в эту ночь не стоит выставлять Дипейпа на посмешище. «Приношу свои извинения». Берту все-таки удалось изгнать смех из голоса. «Приношу свои», — пробубнил Дипейп, протягивая запачканную кровью руку. Ронду на миг привиделось, что сейчас Берт изо всей силы сожмет ее, чтобы рыжеволосый завопил, как сова на горячей плите, но рукопожатие Берта оказалось таким же сдержанным, как и голос. Эвери все сидел на сцене, свесив короткие ножки, наблюдая демонстративное дружелюбие. Улыбался даже помощник шерифа Дейв. «А теперь я хотел бы пожать вам всем руки, чтобы более вас не задерживать. Час поздний, а завтра у меня, как обычно, долгий день. Так что без сна мне никак не обойтись». Он хохотнул, опять немного растерялся, поскольку никто его не поддержал. Но слез со сцены и начал пожимать всем руки с энтузиазмом священника, которому наконец-то удалось обвенчать упрямую парочку долго тянувшую с решительным шагом.